Коре, однако, наблюдать за улицей надоело. Виталий лениво оглядел комнату и заметил на одной из полок книги, аккуратно выстроенные в ряд. Он поднялся со стула и подошел ближе. На полке он увидел однотомник Толстого, рассказы его, тонкие сборнички стихов, еще какие-то книги. Больше всего было стихов. Виталий наугад вытащил одну из книжек и стал перелистывать страницы. И неожиданно увлекся. Это были стихи Твардовского. Какие совестливые стихи, — подумал Виталий, — какая-то раненая совесть. Как я раньше их не читал. Он так и продолжал некоторое время стоять возле полки с книжкой стихов в руке, потом, захватив книжку, снова вернулся к окну. На этот раз Виталий сел у края окна, возле сдвинутой в сторону занавески, чтобы не очень быть заметным с улицы, и тут же похвалил себя за осмотрительность. Мимо дома, не спеша, прошел Сверидов в своей зеленой нейлоновой куртке и кепке, заложив руки за спину и от этого еще больше сутулись. Виталий мгновенно спрятался за занавеску, но успел все же заметить, как свиридов пытливо оглядел окна домика, после чего все так же неторопливо, солидно, в перевалочку, последовал дальше. — Ну и что ты хотел узнать? — мысленно обратился к нему Виталий. — Здесь я или уехал? Но ты ведь уже знаешь, конечно, что я не уехал, что лежу. Что ж, тебе самочувствие мое хотелось узнать. Как отделали меня твои гаврики, так зашел бы. С Терентием Фомичом ведь отношения простые. А вот не зашел, не решился. Выходит, нервишки подводят, совесть нечистая в тревоге. И тут вдруг самого Виталия охватила тревога. Ох, не поверил ему свиридов ни одному слову не поверил. Но почему? И Виталий стал припоминать свой вчерашний визит к свиридову каждое свое слово, каждую интонацию, взгляд даже. Нет, решительно ничто не могло его выдать. Ничто не могло свиридова насторожить. Кроме? Кроме, конечно, самого факта приезда Виталия сюда. А это наложилось на испуг, который принесли москвичи. Вот старик и забегал, засуетился, занервничал. — Ничего, ничего, — недобро подумал Виталий, — понервничай. Ведь отменить приезд москвичей Сверидов уже не мог. Если бы мог, так не нервничал бы. В этот момент за спиной Виталия раздалось шарканье, кашель, и в комнате появился худенький Терентий Фомич в старых брюках и рубахе на выпуск, босой, склокоченный, с седыми лохматыми бровями и кустистой седой щетиной на загорелых щеках. Внешностью своей он напомнил Виталию какого-то доброго лесного гнома. Не хватало широкой шляпы, палки и белки на плече. — О-хо-хо! — потянулся Терентий Фомич и воршливо сказал Виталию. — Чего не лежишь? Галинка лежать тебе велела. — Да вроде малость отпустила, — ответил Виталий и кивнул на окно. — Вон Петр Савельевич прошел, а к вам чего-то не заглянул? — Знает, что сплю после своей ночной. Небось хотел проверить, целым изгали или нет после ночного происшествия. Надо полагать, о нем вся деревня уже знает. — Ясное дело, знает, — недовольно отозвался Терентий Фомич. — Как тут не знать про такое дело? Да я за все годы ни разу из своего ружжа не выпалил. А тут вот жахнул понимаешь. Теперь направление потянут отчет давать. Что да как? — Ну вот, товарищ свиридов видно, и обеспокоился за наше здоровье. Э, — милый, — усмехнувшись, махнул рукой Терентий Фомич, — Петр, об нашем с тобой здоровье печься не будет. У него главное дело за собой смотреть. Он взглянул на прибранный стол. — Поел уже? — Спасибо, поел. Я с вами рассчитаюсь, Терентий Фомич. — Да ладно тебе, — снова махнул рукой тот. — Богаче мы будем от твоих рублей, думаешь? — Хороший ты человек, вот главное. А такому человеку не то, чтобы помочь, а дружбу к нему проявить надо. Я так полагаю. А уж я людей во как вижу, насквозь. И тебя тоже, не думай, в раз определил. Зря, что ли, столько годов свет копчу. Вся смысл нашей жизни, я тебе скажу, это друг дружке добро оказывать, помощь какую не то, чтобы, значит, легче было людям с этой жизнью справляться. — Вот такая, понимаешь, у меня линия. И потому мне твои рубли ни к чему. Одна обида. — Понял ты меня, Аль, нет? — Понял, — Виталий улыбнулся, — у меня у самого такая линия. Во — Во-во, я ж вижу, — удовлетворенно констатировал Терентий Фомич и поднялся со стула. — Ну, а топилича соберу себе чего поесть, — объявил он. И Алдану вот тоже надо. Хороший у вас пес. А как же? Первым делом верный дружок, вторым умный, все про всех понимает, третьим делом ученый, что скажу, все сделает, не напутает. Но четвертым силен ужас как. Видал, как он шибанул того парня? А было дело, он и троих раскидал. Одному руку насквозь прокусил, потому в ней нож был. Мне за него сотню давали. «Ха! А я и за тысячу его не отдам!» Разговаривая, старик принес себе из кухни еду, потом стакан с чаем и быстро за столом поел. Ему, видно, не хотелось обрывать разговор. Потом он повозился на кухне вышел во двор и кликнул Алданы. А вскоре снова заглянул в комнату в своей неизменной черной телогрейке и кепке. «Ну, пошел я!» — «Дела», — объявил он. «Скоро буду!» «А ты сиди и особо не шебаршись!» — Скоро и Галинка будет, тогда обед соберет. Старик ушел, а Виталий, вздохнув, прошелся по комнате и снова уселся у окна. Невыносимо медленно текло время, и все чаще начинали возникать неприятные мысли. Почему-то не появляется Пенкин. Москвичи должны были бы уже приехать. Пропустил он их, не засек, а может быть, они вообще сегодня не приедут? Допустим, сорвалось у них что-нибудь. Вполне возможно. Неприятные эти размышления прервал приход двух ребят из вчерашней компании у Лили. Ребята пришли возбужденные, негодующие, полные дружбы и желания чем-нибудь помочь новому приятелю. Убедившись, что Виталий не очень пострадал в результате ночного нападения на него, они наперебой стали сообщать всякие новости и обсуждать, что следует теперь предпринять. судить объявил один из них, сурово рубанув ладонью воздух. — Всех мы их знаем, свидетели есть. Судить — и все. Пусть в тайге лес валят, раз так. — А может, мы им еще раз по шее на костыляем с надеждой спросил другой. — Однако чтоб надолго память осталась. — Сема Вальков, да сколько дуб, уже в больнице, — сообщил первый. — С утра отвезли. Тут насчет памяти порядок. Ты им куда врубил-то? «Прием какой, что ли?» «Погорячился», — с неудовольствием ответил Виталий. «Нельзя было так». «Ну как же, нельзя?» — воскликнул второй парень. «Им, видишь, можно, а тебе выходит...» «Уж нет», — перебил он сам себя. «Верно. Судить всех, чего там?»